Основные расклады. Ведьминные руны созданы на основе древних нордических рун. Поэтому к ним подходят все основные расклады, которые употребляются в классике рунической практики. Но сначала поговорим о том, как осуществляется само гадание. Для рун нужно иметь дополнительные инструменты: гадальное поле и гадальный мешочек. Гадальное поле расстилается на любой гладкой поверхности: стол, подоконник или пол. А в гадальном мешочек перед началом сеанса кладутся все руны, основной и дополнительный набор. В гадальном мешочке руны хранить нельзя, потому что они оставят на ткани энергетические следы расклада, что будет отражаться на точности будущих предсказаний. Перед началом работы с рунами нужно подготовить гадальное поле. Если у тебя полотно квадратной формы, оно должно быть обязательно чёрное, без рисунка. То сориентируй углы полотна по частям света. Если же оно круглое, то об этом задумываться не надо. Гадатель должен находиться с одной из тёплых сторон света южной или восточной. Мешочек с рунами поддерживай левой рукой, а тряси правой. После этого доставай руны и выкладывай их на полотно в соответствии с рисунком расклада. Некоторые руны будут выкладываться изображением вверх Некоторые изображения вниз. Пока не выложишь весь рисунок, не переворачивай их. Важно. Не поправляй положение открытых рун. Как они выложились, так пусть и лежат. Положение рун. Есть два важнейших положения руны: прямое и перевёрнутое. Не стоит трактовать их как положительное и отрицательное, благоприятное и неблагоприятное. Каждая руна несёт в себе множество значений, которые касаются либо внешней, либо внутренней жизни человека. Когда руна выкладывается в прямом положении, это указывает на события во внешней жизни. В перевёрнутой позиции руна говорит о том, что происходит в душе человека. Но положение рун важно только при сложных раскладах, когда на поле выкладывается более 5 рун. Простые расклады трактуются только в прямом положении рун вне зависимости от того, как они выложились. Одна руна или мгновенный ответ. Для этого расклада гадальное поле растилать не обязательно. Вынуть одну руну, положить её на ладонь и быстро понять, о чём она говорит. Это дело одной минуты. Именно поэтому расклад на одну руну ещё называется мгновенным ответом. Нужно сосредоточиться на вопросе, стряхнуть мешочек и достать руну. Это и будет ответ. Что можно спрашивать у одной руны? Вопросы должны быть очень простые и очень конкретные, не допускающие двоякого толкования. Например, будет ли моё путешествие удачным? Стоит ли мне менять место работы? Хорошо ли относится ко мне тот или иной человек? И так далее. На все эти вопросы можно ответить однозначно: да или нет. Если руна в основном благоприятна, ответ да. Если сама руна предвещает беды и проблемы, ответ нет. Отрицательным ответ будет и в том случае, если руна несёт в себе сложное значение. Например, руна вечность или пустота. Более сложно гадание на одной руне. Это прогноз на день, неделю, месяц. Многие ведьмы, которые хотят сделать руническую практику, основной в своём ведовстве живут по рунам в течение месяца или даже года. Для прогноза на какой-то отрезок времени понадобится годальное поле и чётко сформированное магическое намерение. Чтобы руна точно предсказала события и дала верные рекомендации, нужно настроиться на волну времени. Затем выложить руну на поле. Очень важно. Повторять расклад нельзя, даже если выпадет крайне неблагоприятная руна. Нужно просто поблагодарить руны за предупреждение и быть готовой должным образом встретить все невзгоды. Если эту практику повторять целый месяц, то твоя энергия сольётся с энергией рун. Парные руны. Парные руны вынимаются, когда человек стоит перед сложным выбором и не знает, как ему поступить. Этот расклад делается на гадальном поле со всеми нужными приготовлениями. Руны достаются разными руками. Правой рукой руну выкладывать нужно на восточный конец поля, левой на западный. Перед раскладом нужно загадать, какой из вариантов выбора соответствует востоку и западу. Если сложно концентрироваться на этих вариантах мысленно, можешь написать их на бумажке. Например, что будет, если я соглашусь на предложение N? Что будет Если я откажу н, руны покажут, какие последствия будет иметь тот или иной выбор. Иногда это будет чёткий ответ. Один вариант хороший, это лучше из возможных решений, а другой плохой. Но чаще всего руны просто покажут разные пути, по которым будут развиваться дальнейшие события. На самом деле в жизни мало выборов, которые бы кардинально меняли судьбу. Просто какое-то направление больше подходит характеру и настрою человека, какое-то меньше. Выбирать нужно то, что тебе больше подходит. Тройка. Гадание на трёх рунах относится к простым раскладам, но тройка рун не так-то проста. Дело в том, что этот расклад многомерный. Его можно читать на разных уровнях. Можно, конечно, взять и какой-то один аспект, Особенно, если на вопрос можно ответить однозначно: да или нет. Но лучше разворачивать этот расклад в разных направлениях, чтобы понять всю ситуацию в целом. Возможные варианты толкования тройки. Первый. Да или нет. Руны выкладываются в свободном порядке. Например, ты спрашиваешь руны: будет ли успешен твой новый проект? Если все 3 выпавшие руны будут иметь положительное значение, Ответ: да. Если же какая-то из рун не несёт однозначно хорошего смысла. Ответ: нет. Второе. Три времени. Первая руна, которая выкладывается внизу это прошлое. Средняя руна настоящее. Верхняя будущее. Руна прошлого говорит о причинах, которые породили нынешнюю проблему. Здесь нужно смотреть на положение руны потому что истинные причины могут лежать не в событиях и поступках, а нех ты и так знаешь, а во внутреннем состоянии. Какое-то желание, порыв, случайная эмоция всё это запустило цепную реакцию, которая и привела к таким последствиям. Руна настоящего это точное отражение сегодняшнего дня. Опять же, надо смотреть на позицию. Прямая позиция говорит о том, что следует обратить внимание на внешние события. Перевёрнутая позиция переводит фокус внутрь человека. Руна в перевёрнутой позиции означает, что основная проблема в том, как ты относишься к происходящему. Поменяешь отношение, изменится всё вокруг. Руна будущего рисует события, которые случаются, если ты не будешь предпринимать ничего и позволишь жизни идти своим чередом. Если эта руна имеет положительное значение, значит и не стоит ничего предпринимать. Если она предвещает что-то плохое, значит тебе стоит подумать, как можно исправить положение. Квадрат. Название этого расклада совпадает с именем одной из дополнительных рун. Квадратом. Эта руна стабильности, и расклад говорит о том же. И этот расклад делается для того, чтобы понять Где нарушен баланс? Почему в жизни всё идёт непредсказуемо и нестабильно? И что нужно сделать, чтобы эту стабильность и устойчивость обрести? После того, как сформулирован запрос, нужно выложить руны квадратом, начиная с левого верхнего угла. Первая руна отражает текущее положение дел. Вторая указывает на основную причину нестабильности. Третья и четвёртая говорят о конкретных действиях, которые можно предпринять, чтобы выровнять жизненный баланс. При этом третья руна указывает на людей, от которых придёт помощь в данной ситуации. Четвёртая руна это конкретный совет для твоих собственных действий. Расклад по квадрату рекомендуется делать в начале каждого лунного месяца. Первый лунный день это ещё новолуние, время неустойчивое, зыбкое, но это и время начинаний для которых нужна твёрдая опора. Расклад по квадрату укажет, где эту опору искать. Астрологический расклад по домам гороскопа. В разных астрологических системах дома гороскопа отсчитываются от разных точек. Для ведьмы важно положение Луны в гороскопе. Это рассчитывается в любой онлайн-программе. Достаточно ввести день и время рождения. Знак, где находится Луна это первый дом. Система лунных домов называется Накшатра. Для расклада по домам тебе понадобится схематическое изображение зодиакального круга. Положи его в центр на гадальное поле. Затем стряхни хорошенько руны в мешочке и доставай по одной руне. Выкладывай, начиная с того знака, где у тебя находится Луна. Что означают дома? С первого по 12-й. Первый. Личность человека, его индивидуальность, внешний успех и достижения. Второй. Тело, здоровье, финансы, предрасположенность к болезням. Третий. Друзья, знакомые, коллеги, все контакты и окружение. Четвёртый. Дом, семья, род. Пятый романтические и сексуальные связи, количество детей и способность их иметь. 6. Дом болезней и опасностей для физического тела. 7. Партнёрство в браке или деловое. 8. Дом смерти и сексуальных связей. Тантрическая магия. 9. Духовные искания, саморазвитие, самообразование. То, к чему стремится душа человека. Десятый. Профессия и карьера. Одиннадцатый. Близкие друзья и люди, с которыми есть общее хобби. Общение для души и удовольствия. Двенадцатый. Дом магии, мистики, интуиции. Расклад по домам делается раз в год, во время твоего лунного рождения. Это время, когда Луна входит точно в тот знак и тот градус, в котором она находилась в момент твоего физического рождения. При этом сама календарная дата может отличаться от фактического дня рождения. Расклад по домам предсказывает, каким будет следующий год жизни ведьмы